Глава 17. Достижение Зидана и второе пришествие Анчелотти. Многие сомневались в том, что новый главный тренер сумеет закончить сезон с трофеями. И, надо признать, сомнения эти были вполне обоснованными. Ведь Зидан был назначен главным тренером на шестом месяце сезона. И, кроме того, прежде не имел опыта самостоятельной работы с основным составом. Однако выступление Галактикас в 1-8 Лиги чемпионов показало, что новый тренер успешно справляется со своими обязанностями. Команда Реала одержала две победы над Ромой, причем и в гостях, и дома итальянцы проигрывали в сухую со счетом 0-2. В четвертьфинале Галактикас с общим счетом 3-2 обыграли немецкий Вольфсбург. А в полуфинале хорошо сыграли с Манчестер-Сити, сделав в гостях нулевую ничью, а дома выиграв со счетом 1-0. Сноска. Вольфсбург. Немецкий профессиональный футбольный клуб из одноименного города, основанный в 1945 году и выступающий в Бундеслиге. В финале судьба свела «Галактика» с соседями из «Атлетико», которые были очень серьезно настроены на победу в чемпионате. Основное время закончилось со счетом 1-1, но в серии пенальти удача оказалась на стороне «Реала», победившего со счетом 5-3. Выигранный титул чемпионов Европы стал одиннадцатым в активе «Реала». Собрание 10 -ти титулов называли «Десимой», а 11-ти «Ундесимой». Что же касается национального чемпионата, то здесь для победы не хватило одного очка. Команда Реала с 28 победами, 16 ничьими и 4 поражениями набрала 90 очков, а синегранатовые смогли набрать 91. Криштиану Роналду продолжал забивать больше всех – 35 голов в чемпионате и 51 гол в целом. Зинадин Зидан ожидаемо остался с клубом на сезон 2016-17 годов, которому было суждено стать одним из самых успешных в истории клуба. Главным приобретением лета 2016 года стал нападающий Альвара Борха-Марата Мартин, выступавший еще за молодежную команду Реала, а в 2014 году проданный за 20 миллионов евро Ювентусу с правом обратного выкупа. Возвращение Мараты обошлось Пересу в 30 миллионов евро, но он того стоил. Первым трофеем сезона стал Суперкубок УЕФА, выигранный у Севильи 9 августа 2016 года со счетом 3-2. В матче, который состоялся на стадионе Леркендал в норвежском Транхейме, в четвертый раз в истории турнира разыгрывали Суперкубок две испанские команды и в шестой раз две команды из одной страны. Чемпионат «Ла Лиги» «Галактика» начали с беспроигрышной серии в 16 игр, а всего в том сезоне они проиграли лишь 3 матча. Один традиционно – «Барселоне». Шесть свели в ничью, а 29 выиграли, что принесло 93 чемпионских очка. Второе место в турнирной таблице заняла «Барселона», набравшая 90 очков. Чемпионат превратился в разновидность «Эль Классико», Шутила пресса. А суперкубок УЕФА называли испанским трофеем. Удачной оказалась борьба за клубный кубок мира 2016 года. В полуфинале «Галактика» со счетом 2-0 выиграли у Мексиканской Америки, а в финале победили Касиму Атлерс, самую титулованную команду Японии со счетом 4-2. Сноска первая. Америка. Клаб Америка. Мексиканский профессиональный футбольный клуб из Мехико, основанный в 1916 году и являющийся одним из наиболее титулованных клубов страны, в настоящее время выступает в Мексиканской лиге МХ. Сноска вторая. Касима Антлерс. Касима Антлерс. Японский профессиональный футбольный клуб из города Касима, префектура Ибараки. Основанный в 1947 году и достигший своего нынешнего уровня благодаря бразильскому тренеру Артуру Антунесу Каимбре, более известному как Зико, выступает в первом дивизионе Джей-лиги, высшем футбольном дивизионе Японии. С Кубком Испании в том сезоне не сложилось. 18 января 2017 года в первой игре четвертьфинала Галактикас проиграли на Сантьяго-Барнабеу «Сельте» со счетом 1-2, а в гостях сыграли в ничью 2-2 и выбыли из турнира. Зато команде снова повезло в Лиге чемпионов УЕФА, несмотря на то, что соперники в плей-офф попались серьезные. Наполи, Бавария, Атлетико и, наконец, Ювентус – которого 3 июня 2017 года команда «Реала» победила с внушительным счетом 4-1, причем на кардивском стадионе «Миллениум». Известно же, что английские болельщики больше симпатизируют итальянским клубам, чем испанским. Так «Реал Мадрид» стал первым клубом в истории футбола, сумевшим выиграть Лигу чемпионов УЕФА два раза подряд. А на смену Ундесиме пришла Дуадесима. де 4 трофея за сезон. Это грандиозно. Столько за один сезон команда еще не выигрывала. Те, кто желал своим кумирам еще больше славы, добавляли к четырем трофеям пятый – товарищеский кубок Сантьяго Барнабео, последний розыгрыш которого состоялся в 2018 году. 16 августа 2016 года команда Реала выиграла кубок, ставший 26-м в ее активе у французского Реймса со счетом 5-3. Но и без учета Кубка Сантьяго Бернабео, достижения команды и ее главного тренера выглядели крайне внушительно. Это тот самый случай, когда можно подниматься на крышу Торре Сепса и кричать оттуда «Мы лучше. Сноска. Торре Сепса. Офисный небоскреб на Пасео де Ла Кастильяна в Мадриде общей высотой почти в 250 метров. В настоящее время, 2024 год, является самым высоким зданием в Испании. Достижение подобного рода повторять трудно, но у Зинадина Зидана это почти получилось. Почти, потому что в сезоне 2017 18 годов команда Реала заняла в национальном чемпионате третье место, пропустив вперед Барселону и мадридский Атлетико, и неожиданно была выбита в четвертьфинале Кубка Испании командой Леганеса, скажем так, не одной из сильнейших в Испании, которая проиграла с общим счетом 2-2 по правилу выездного гола. Зато удалось взять Суперкубок УЕФА благодаря победе над Манчестер Юнайтед со счетом 2-1. И Суперкубок Испании, обыграв Барселону с общим счетом 5-1. Получилось в третий раз подряд выиграть Лигу чемпионов УЕФА, победив в финале Ливерпуль со счетом 3-1. А еще Сливочные снова взяли Клубный Кубок Мира, выиграв в финале у бразильского Гремио со счетом 1-0. Таким образом, Реал снова набрал 4 трофея, только весил этот набор немного меньше, чем в прошлом году, поскольку выигрыш Суперкубка Испании нельзя уравнивать с победой в национальном турнире. Позиции Зидана были невероятно крепкими, но он решил, что лучше будет уйти на пике славы и 31 мая 2018 года созвал пресс-конференцию, на которой объявил о своей отставке. «То, что мы делаем, это какое-то сумасшествие», — сказал журналистам Зидан. «Я очень рад быть частью этой истории. Это просто великолепно. Я даже не мог представить такого. Но, тем не менее, я принял решение оставить пост главного тренера Реала. Эта команда должна продолжать выигрывать, и ей нужны перемены. Нужны другие тренерские решения». Правда, впоследствии от Рамона Кальдерона и из инсайдерских источников стала известна истинная причина отставки Зидана. Он хотел определять трансферную политику клуба, а Флориано Перес ему такой возможности не предоставил. В июне 2018 года новым главным тренером Реала был назначен Хулин Лапитеги Арготе, с 2016 года возглавлявший сборную Испании. Назначение Лапитеги сопровождалось интригой. Он принял предложение Реала в тайне от Футбольной Федерации Испании, собираясь приступить к своим обязанностям по окончании Чемпионата мира 2018 года. Но тайная скоро стала явным. И Федерация отстранила Лапитеги от руководства сборной за день до начала чемпионата, из которого испанцы вылетели в 1-8 финала, проиграв сборной России, хозяевам чемпионата. По пенальти со счетом 3-4. Вскоре после назначения Лапитегии команду «Галактика» покинула ее главная звезда – 33-летний Криштиану Роналду, проданный Ювентусу за рекордный для итальянского футбола 100 миллионов евро. Сначала Роналду объяснял свой уход из Реала потребностью в новом вызове – в перемене обстановки, но позже назвал главной причиной отсутствие взаимопонимания с Флорентино Пересом. «Перес всегда смотрел на наши отношения только с точки зрения бизнеса. и Я об этом знал», — говорил Роналду. «Он никогда не был искренним со мной. Я стал ощущать изменения отношения ко мне в клубе и, в особенности, со стороны президента. Перес смотрел на меня так, словно я больше не был важен для клуба, и я понял, что пора уходить. Я чувствовал, что Перес не станет удерживать меня в реале, потому что все упиралось в деньги». Взаимопонимание между президентом и звездой действительно отсутствовало, поскольку Перес отказался заключать новый контракт на условиях, выдвинутых Роналду. Как говорится, иногда лучше расстаться, чем уступить. Сезон 2018-2019 годов начался с уступки Суперкубка УЕФА 2018 мадридскому «Атлетико». 15 августа 2018 года «Галактикос» проиграли соседям со счетом 2-4. В чемпионате Ла Лиги команда стартовала хорошо. Четыре победы и одна ничья. Но затем сбавила темп и начала проигрывать одну игру за одной. Самым болезненным стал гостевой проигрыш в «Барселоне» 28 октября 2018 года со счетом 5-1. Статистика чемпионата на тот момент тоже не радовала. Из 10 игр Галактикас проиграли 4, столько же выиграли и 2 сыграли в ничью. 29 октября было объявлено об отставке Хулена Лапитеги. И эта новость никого не удивила. Новым главным тренером, 50-м по счету за историю клуба, стал аргентинец Сантьяго Эрнан Салари Поджо с 2000 по 2005 год выступавший за «Реал» в качестве полузащитника, а ныне занимающий должность футбольного директора клуба. Начав тренерскую карьеру в 2013 году, Сантьяго Салари отработал два сезона с молодежной командой «Реала», а затем на протяжении двух сезонов возглавлял резервный состав. Выиграв с командой первые четыре матча с общей разницей мячей «15-2», Салари продемонстрировал лучший стартовый результат среди тренеров в истории клуба, после чего его временный контракт был заменен на полноценный, трехлетний. Правда, когда Салари пробовали сравнивать с Зиданом, он отвечал, что Зидан, вероятно, самый успешный тренер Реала, и он несравним. Сравнения с Зиданом и впрямь были неуместны, поскольку под руководством блестяще стартовавшего Саларии команда Реала вылетела из полуфинала Кубка Испании, проиграв Барселоне с общим счетом 1-4. Дома Галактикос проиграли Синегранатовым со счетом 3-0. И в одной восьмой финала Лиги Чемпионов УЕФА уступили Аяксу с общим счетом 3-5. В национальном чемпионате команда тоже выступала далеко не блестяще, заняв в итоге третье место с отставанием от Барселоны на 12 очков. И Салари ушел в отставку 11 марта 2019 года, перед 28-м туром. К руководству командой снова вернулся Зинадин Зидан, который ввиду нехватки времени не смог кардинально повлиять на ситуацию. И тот сезон команда «Реала» завершила с единственным трофеем – клубным Кубком мира, выигранным в декабре 2018 года еще при Саларе. Новый полноценный сезон Зинедина Зидана подкорректировала пандемия коронавируса. 12 марта 2020 года, после положительного теста на SARS-CoV-2, у одного из баскетболистов «Реал Мадрида» Все игроки баскетбольных и футбольных команд были отправлены на карантин, а предстоящие матчи перенесены. 23 марта Испанская футбольная федерация приостановила на неопределенный срок национальные турниры. УЕФА сделала то же самое шестью днями ранее. А 17 июня было объявлено, что четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов пройдут в одноматчевом формате. Национальный чемпионат возобновился 11 июня и завершился 19 июля 2020 года. Матчи проводились без зрителей, трибуны стояли пустыми. Разумеется, пандемия наложила на все спортивные соревнования тяжелый отпечаток, и перестройка привычного уклада сказалась на результатах. Но даже в столь непростой ситуации команда «Реала» смогла выиграть национальный чемпионат с 87 очками – опередив Барселону на 5 очков. Вторым трофеем сезона, точнее первым по времени завоевания, стал Суперкубок Испании, который в том сезоне разыгрывался по-новому, более динамичному формату финала четырех. Турнир перенесли из предсезонья в середину сезона, первую половину января 2020 года, и допустили к участию команды, занявшие вторые места в чемпионате и Кубке Испании. После двух полуфинальных матчей, в которых команды отбирались по жеребию, победители «Реал» и «Мадридский Атлетико» 12 января 2020 года разыграли трофей, который достался команде «Сливочных», победившей соседей по результатам послематчевых пенальти со счетом 4-1. Из одной восьмой лиги чемпионов УЕФА команду «Реала» выбила команда «Манчестер Сити». 26 февраля 2020 года Галактикас проиграли на «Сантьяго Барнабео» со счетом 1-2, а 7 августа с таким же счетом проиграли на «Сити оф Манчестерс». Сноска. «Сити оф Манчестер», он же стадион Этихад, домашний стадион клуба «Манчестер Сити». В Кубке Испании «Галактикос» продвинулись до четвертьфинала, где 6 февраля 2020 года на Сантьяго-Барнабео проиграли Сосъедаду со счетом 3-4. Проигрыши важных матчей на домашнем поле не радовали болельщиков. Пошли разговоры о том, что «Зидан» уже не тот. Но Суперкубок Испании и уверенная победа в национальном чемпионате за тур до его окончания говорили сами за себя. Зидан остался с командой на следующий сезон. В отсутствие Криштиану Роналду лучшим бомбардиром команды стал Карим Бензема, забивший в том сезоне 21 гол. В июне 2023 года болельщиков потрясет новость о переходе Бензема, выступающего за Реал, с 2009 года в саудовский клуб аль итихад Сноска. аль итихад Саудовский профессиональный футбольный клуб из города Джидда, основанный в 1927 году и выступающий в Саудовской премьер-лиге. Является старейшим из ныне существующих, а также одним из самых титулованных клубов Саудовской Аравии. Ничего личного, просто пришло время. В 35 лет Бензема уже не мог играть так, как в 30, и соответствовать высочайшим стандартам Реала. Недаром же шутят, что в команду сливочных берут только тех, у кого два сердца. Запрет на присутствие болельщиков на играх руководство клуба решило использовать для реконструкции стадиона Сантьяго Барнабео, ввиду чего сезон 2019-2020 годов доигрывался на тренировочном стадионе Альфредо Ди Стефано, служившем домашним полем для Кастильи. И все домашние встречи следующего сезона тоже проводились на нем. Сезон 2020-2021 годов был полон надежд, но не принес ни одного трофея. Из полуфинала Суперкубка Испании команду Реала выбил Атлетик Бильбао, а из одной шестнадцатой Кубка Испании – Алькаяна, последний раз выступавший в высшем дивизионе в сезоне 1950-51 годов. В обоих случаях счет был 1-2. В Лиге чемпионов УЕФА Галактика дошли до полуфинала, где уступили «Челси» с общим счетом 1-3. Горячие испанцы играли без зрителей на трибунах, хуже хладнокровных англичан. Первая половина национального чемпионата выдалась не очень удачной. Четыре поражения, но затем команда «Реала» выдала беспроигрышную серию из 16 игр – которая не смогла обеспечить чемпионский титул, доставшийся в том сезоне мадридскому Атлетику. Команде Реала, набравшей 84 очка, не хватило для победы двух очков. При их равенстве Галактика обошли бы соседей по результатам личных встреч. Неудачные выступления в турнирах принято объяснять огромным количеством травм, из-за которых в Реале постоянно отсутствовал кто-то из ключевых игроков основного состава. Центральный полузащитник Тони Кросс, выступавший за Реал с 2014 по 2024 год, считал, что дело не столько в травмах, сколько в отсутствии стабильности. Утратив былую уверенность в своих силах, галактика сыграли неровно, чередуя выигрыши с поражениями, которых можно было избежать, и чересчур остро реагировали на пропущенные мячи. Вдобавок, очередные финансовые проблемы породили слухи о грядущем сокращении зарплат, что тоже сказалось на настрое команды. Тревожным звонком стал уход из команды ее капитана Серхио Рамоса, отыгравшего за Реал 16 сезонов на позиции центрального защитника. И если раньше Рамос отыгрывал в сезоне не менее 33 матчей, то в сезоне 2020-2021 годов он смог выйти на поле только 21 раз, И виной тому были травмы. В апреле 2021 года было объявлено о создании Европейской суперлиги, руководителем которой стал Флорентино Перес. По замыслу основателей, представлявших 15 футбольных команд, суперлига должна была конкурировать с Лигой чемпионов УЕФА, в адрес которой высказывалось много нареканий, и со временем заменить ее. Попытка раскола в европейском футболе вызвала волну возмущения как среди игроков и футбольных менеджеров, так и среди болельщиков. Вскоре после основания Суперлигу покинули шесть английских клубов – Челси, Арсенал, Манчестер-Сити, Манчестер-Юнайтед, Тоттенхэм-Хотспур и Ливерпуль. А за ними последовали мадридский Атлетико, Интер, Милан и Ювентус – После чего Суперлига превратилась в совместный проект Реала и Барселоны, который формально продолжает существовать, но шансы его оцениваются как нулевые. Впрочем, в истории футбола было много удивительного. В декабре 2023 года суд Европейского Союза постановил, что правила ФИФА и УЕФА о предварительном согласовании клубных футбольных соревнований, таких как Суперлига, нарушают законодательство Европейского Союза и что угроза санкциями, участвующим в Суперлиге клубам является неправомерной. 27 мая 2021 года было объявлено, что Зинедин Зидан решил уйти в отставку, а 1 июня руководство клуба подписало новый контракт с Карло Анчелотти, который до этого работал с командой английского Эвертона. Сноска Эвертон Everton Football Club – английский профессиональный футбольный клуб из Ливерпуля, основанный в 1878 году и выступающий в английской премьер-лиге. Является одним из клубов-основателей футбольной лиги Англии в 1888 году. В первом же сезоне 62-летний Анчелотти доказал свою состоятельность, выиграв с командой Реала национальный чемпионат. Суперкубок Испании и Лигу чемпионов УЕФА. При этом чемпионат команда завершила с 86 очками, оторвавшись от занявшей второе место Барселоны на целых 14 очков. А в финале Лиги чемпионов победила такого серьезного соперника, как Ливерпуль, со счетом 1-0. Примечательно, что по рейтингам, выстроенным в начале сезона, команда Реала считалась аутсайдером чемпионата. Это к тому, чего стоят прогнозы. В полуфинале Суперкубка Испании «Галактикос» победили синегранатовых со счетом 3-2, а в финале команду «Атлетик Бильбао» со счетом 2-0. Но «Атлетик» отомстил за поражение, выбив «Галактикос» из четвертьфинала Кубка Испании, что не дало Реалу возможности собрать все доступные трофеи того сезона. По иронии судьбы, Кубок Испании был выигран в сезоне 2022-2023 годов вместе с Суперкубком УЕФА и Клубным Кубком Мира ФИФА. Суперкубок Испании «Галактикос» уступили синегранатовым, проиграв им в финале со счетом 1-3. Национальный чемпионат тоже выиграла Барселона, причем с отрывом в 10 очков. 88 против 78. А из полуфинала Лиги Чемпионов команду Реала выбил Манчестер Сити. Причем с крайне неприятным общим счетом. 1-5. «Нам не хватало конкурентоспособности в Лиге», сказал Анчелотти по окончании сезона. «У нас был более сильный состав, чем в прошлом сезоне. Но нам не хватало стабильности. Это был очень сложный сезон. Суперкубок Испании в январе и Чемпионат мира». Чемпионат мира по футболу 2022 года оказался неудачным для испанской сборной, которую не пропустила в четвертьфинал сборная Марокко. Испанские болельщики были уверены в победе, но основное время закончилось по нулям. А в серии пенальти испанцы не смогли реализовать ни одну из трех своих попыток, в то время как марокканцы пробили мимо ворот только один раз из четырех. Не повезло. Сезон 2023-2024 годов стал повторением позапрошлого сезона. Правда, национальный чемпионат был выигран командой Реала на более высоком, можно сказать, рекордном уровне. Всего одно поражение от мадридского атлетика в шестом туре. 29 побед и 8 ничьих. На сей раз команда Реала оторвалась от Барселоны на 10 очков, 95 против 85. Вдобавок, в финале Кубка Испании «Галактикас» выиграли у сине-гранатовых со счетом 3-1. В четвертьфинале Лиги чемпионов УЕФА «Галактикас» отомстили команде Манчестер-Сити за прошлогоднее поражение, выиграв с общим счетом 7-6, а в финале со счетом 2-0 выиграли у Дормундской Боруссии. Радость победы усиливалась тем, что в европейском чемпионате не было проиграно ни одного матча. Но, несмотря на все свои достижения, 18 января 2024 года в 1-8 финала Кубка Испании команда Реала проиграла мадридскому атлетику со счетом 2-4 и выбыла из турнира. Кстати говоря, единственное поражение в национальном чемпионате того сезона «Галактикос» тоже потерпели от соседей, которые стали представлять не меньшую опасность, чем Барселону. По итогам сезона 2023-2024 годов операционный доход клуба «Реал Мадрид» стал рекордным в истории, превысив в общей сумме миллиард евро. В настоящее время «Реал Мадрид», как было сказано в самом начале нашего рассказа, считается самым дорогим футбольным клубом мира со стоимостью, превышающей 6,5 миллиардов евро. Трудно представить, что великий клуб начинался с группы энтузиастов, которые не мечтали о чем-то грандиозном, а просто любили играть в футбол. 29 декабря 2023 года контракт с Санчелотти был продлен до 30 июня 2026 года. Сезон 2024-2025 годов обещает быть крайне интересным. Планка завышена до предела. Но сбудутся ли ожидания? Команда Реала и ее главный тренер находятся под огромным давлением, поскольку отсутствие побед в национальном и европейском чемпионатах будет считаться провалом. En España Real. En Europa Real. En el mundo Real. Para siempre Real Madrid.